чтобы экипаж думал, что до дома не так уж далеко, Колумб твердо стоял на том, что избранный им курс — кратчайший путь к суше. Кратковременное отклонение от курса, предпринятое во избежание мятежа, готовившегося помощником Колумба, только подтвердило его правоту. 11 октября 1492 года Когда уставшая команда потеряла надежду на успех, до берегов подлинной Индии оставалось в четыре раза больше пути уже пройденного экспедиции, Колумб объявил, что земля покажется завтра. И в самом деле, на другой день был открыт островок, расположенный у берегов Флориды. Дальнейший путь преграждали многочисленные острова и материк скреллингов. Колумбу было что предложить, католическим правителям Испании, когда он уговаривал их финансировать его дорогостоящее предприятие. Мысль о шарообразности земли была далеко не нова. Советники испанского двора могли отвергнуть ее, не дожидаясь визита Колумба. Но у него на руках были козыри, без которых ослабленные войной правители Испании ни за что не дали бы иностранцу из Генуи то, что он запросил. А запросил и получил Колумб. Три полностью снаряженных корабля, команду в 120 человек, включая дворян, чиновников и солдат. Два миллиона мороведен наличными, звание испанского дворянина, титул великого адмирала, должность вице-короля и пожизненного губернатора всех островов и материков, какие он сам или кто-либо из его людей откроет и покорит в океане. Наконец, заверение, что все эти привилегии будут переходить по наследству к старшему сыну из поколения в поколение. Столь огромная цена, названная в собственном обращении Колумба во имя Господа нашего Иисуса Христа, королю Фердинанду и королеве Изабелле, лучше всего показывает, что иностранец из Генуи мог предложить в обмен не одно красноречие. То, что продал Колумб, могло быть продано любым другим открывателям той поры. Но сделал это именно он, и всем нам известна история про Колумбово яйцо. Отнюдь не везение, а пытливый ум, тщательная подготовка и логические расчеты обусловили успех великого предприятия. Тот, кто пытается принизить значение древних нормандских открытий, указывая на последующие достижения Колумба, невольно делает ему плохую услугу. Если бы он не знал об уходящих на юго запада берегах Винланда, мы вправе были бы назвать его безответственным командиром, который взял на свои корабли всего одну пятую потребного провианта и вел людей на верную смерть, подтасовывая данные в судовом журнале. Но Колумб умер, искренне веря, что Индии впрямь находятся так близко от Европы, как он предсказывал. Примечательно и поучительно, что это его убеждение побудило Колумба изменить взгляд на шарообразность Земли. Зная, что путь в Индию гораздо дольше для тех, кто плывет в противоположную сторону в южном полушарии, он после своего третьего и последнего плавания в Америку пришел к странному выводу. Вот его слова. «Я убедился, что она не такая круглая, какой ее описывают» а похоже формой на грушу, на круглой поверхности которой есть заметная выпуклость со стороны черешка. Или ее можно сравнить с круглым мечом, на котором есть нечто вроде женского соска, и эта выступающая часть поднимается наиболее высоко и находится ближе всего к небесам. Колумба высмеивали за эту идею, звучавшую абсурдно в устах человека, которому повсеместно воздает должное за то, что он делом доказал шарообразность земли. Однако он сделал вполне оправданный и логический вывод, если помнить, что в его представлении нормандские поселения находились на севере Азии. Колумб верил, что дошел до находящихся к востоку от Индии островов пряностей, плывя через верхнюю северную часть грушевидной планеты более коротким путем, нежели тот, который проделывали следовавшие через нижнее южное полушарие. Только воздав должное нормандским открывателям Гренландии и Северной Америки, видим мы в надлежащем свете Колумба, не как безрассудного мореплавателя, случайно наткнувшегося на Америку, потому что она преградила ему путь на Индию,